В обороне так же тяжело. По сравнению с днями наступления, на передовой стало гораздо спокойнее. Разведгруппы, как русские, так и немецкие, вели разведку. Чтобы отличить от противника, на эсэсовские масхалаты на плечи нашивались черные полоски. Очевидец рассказывает. И несмотря на это, каждый раз приходилось долго всматриваться, прежде чем открыть огонь по замеченному на снегу солдату – Под завывание Пурги не всегда можно было расслышать пароль. И вот в ночь на Новый год случилось это свинство. Разведгруппа не смогла вернуться на исходный пункт, так как Пороша замела следы от лыж. Группа вышла на позиции соседнего полка, но не смогла ответить пароль. Ее приняли за русскую и почти полностью скосили хорошо пристреленным замаскированным пулеметом. Оставшимся в живых мы оказали помощь у себя в землянке, прежде чем отправить их в госпиталь. Русские с конца октября в полосе соседней 30-й пехотной дивизии, используя тяжелые танки, упорно вели бои по овладению Белым Бором. 6 ноября части советских 84-й и 182-й стрелковых дивизий смогли ворваться на северную окраину деревни. В предыдущие дни красноармейцы временно овладевали и центральной частью населенного пункта. Для поддержки 30-й дивизии Эки выделил два артиллерийских отделения. Запись в журнале боевых действий дивизии «СС Мертвая голова» 6 ноября 1941 года. В 7 утра саперный батальон 30-й пехотной дивизии выступил в контратаку против вклинившегося в белый бор противника. Выделенная в 30-ю пехотную дивизию с 31 октября для борьбы с танками боевая группа Хоммюллера участвовала в этой атаке тоже – В течение всего боя по позиции орудий велся сильный огонь русской артиллерии. К 14.45 командир батареи оберштурмфюрер СС Хоммюллер был тяжело ранен, а два артиллериста получили легкие ранения. К обеду в штаб дивизии в Беляевщине прибыл командующий 16-й армии генерал-полковник Буш и сообщил следующее. Дивизия СС «Мертвая голова» с самого начала похода на восток провела тяжелые бои, До сегодняшнего дня ее войска не получали еще ни дня отдыха. 25-километровый фронт не дает возможности выдергивать из нее даже отдельные части. Поэтому, первое, дивизия получит несколько дней заработанного отдыха. Второе, армия на ее рубеже от южного острия озера Селигер до Шлиссбурга располагает подвижными резервами. Как только обстановка позволит снятие одной дивизии на левом участке второго армейского корпуса – Дивизия СС «Мертвая голова» будет выведена с фронта в качестве резерва 16-й армии. Это сообщение Эйка и командование дивизии встретило с радостью и надеждой. И неведомо было им, что не так долго осталось ждать событий, которые поставят крест на обещании Буша. А обещанный вывод с фронта состоится через год. Причем выведена будет не дивизия, а жалкие ее остатки. По сути, дивизия будет до этого уничтожено. Неожиданным сюрпризом для эсэсовцев стала нарастающая с каждым днем активность русской авиации. После того, как советские бомбардировщики 31 октября атаковали передовые линии дивизии, сегодня краснозвездные самолеты в количестве 16 машин с 12.30 в течение трех часов подвергли бомбовому удару район севернее Кирилловщины и передовые позиции третьего полка. До этого русская авиация не могла похвастаться результативностью. Сложилось мнение, что ее не надо брать в расчет, она ведь практически уничтожена. И эти дни показали, что события на фронте приобретают нежелательный характер для немецких войск. Из воспоминаний Герберта Крафта. «После Рождества температура постоянно снижалась. Сильный ветер нес кристаллики льда, и с открытыми глазами ходить было невозможно». «Нам противостоял новый противник, зимняя ударная группа, хорошо обученная, вооруженная, стойкая и жестокая, как сталинская гвардия. Ее солдаты атаковали днем и ночью на лыжах, неприметные в своих маскировочных халатах. Советы своевременно позаботились о своих солдатах. Валенки, ватные штаны и телогрейки, меховые рукавицы и шапки, лыжи и сани были их стандартным оснащением». Оружие их тоже хорошо стреляло на морозе, а мы без зимнего обмундирования лежали в наших ледяных пещерах. На летней шапке мы набрасывали одеяло, словно накидки в армии Наполеона. Через до смешного тонкие шерстяные перчатки продувал ледяной ветер. В окаменевшие от мороза сапоги мы закладывали газеты. Единственной пригодной частью обмундирования на таком холоде были шерстяные подшлемники, на которых у рта постоянно нависали сосульки. Мороз пробирал до костей. Наброшенные одеяла деревенели на морозе. На затворах замерзала жидкая смазка. После первого выстрела пулеметы безжалостно клинило. Серая полевая форма на белом снегу делала из солдат великолепные мишени. С горечью мы признавали неспособность руководства. Русские вели себя активно, предпочитая атаковать в темноте. В ночь с 6 на 7 ноября второй батальон 503-го пехотного полка с трудом отразил очередную атаку на Плещевицы. Днем 8 ноября по приказу командования 10-го корпуса, находившиеся в подчинении Эйке 503-й пехотный полк и первая батарея 290-го артполка были переведены в 30-ю пехотную дивизию. Участок около Плещевиц, удерживаемый до этого полком, приняли батальоны 27-го и 48-го пехотных полков 12-й пехотной дивизии. Мотоциклетный батальон принял оборону на правом крыле первого полка, заняв хорошо укрепленные до этого позиции 503-го пехотного полка. Активно вели себя разведдозоры, как немецкие, так и русские. Их опасная работа зачастую имела трагические результаты. 8 ноября разведдозоры с третьего батальона третьего полка Пытался вывести из строя русское орудие у пункта 104.7. Быстро обнаруженный дозор вынужден был под прикрытием минометного огня вернуться обратно. При этом имел одного тяжело раненого. Особо смелым командиром дозора считался обершарфюрер СС корп